Четвертая дорожка седьмой кассеты Вот и пройден путь, и он вдруг явственно ощутил, что уже почти и не здесь, и не почувствовал ни страха, ни отчаяния, только тихую боль за остающихся. И младенец, вечное дитё, глядел на него с картины, и он узнавал в его взгляде далекую, поразившую на всю жизнь его детское сердце, не детскую печаль, той... в с п о м н и в ш и й с я вдруг девочке в парке б о ж е д о м с к о й больницы. И себя увидел снова со стороны, бегущим от померещившегося волка, и материнскую улыбку мужика Марея, и чистые глаза своего первенца Сонечки, и последнего Алешеньки. «Вечное дитё, страдающее безвинно за всё зло, что накопило человечество в мире». Он слышал за дверью голоса, различил, Майков пришел. Не забыл все-таки старый друг, несмотря на все недомолвки последних лет. И Паша, кажется, и еще чьи-то... Но уже не было сил открыть глаза поговорить. И снова приходили видения страшных грядущих потрясений, невиданных моровых язв духа и совести, паучьей усмешки будущих инквизиторов. к Страдания поколений, времена вседозволенности и безверия, преступлений без наказаний, но и сквозь все эти нечеловеческие, невыносимые сознанию, увидевшего мытарство души, не переставал видеться свет во мгле, и мгла не могла одолеть его. Словно из дальних далей грядущего, возрожденного мира открывались взору простор и ширь, поля и леса, и дети — не среди каменных мешков, но среди садов и засеянных полей, и над ними чистое, беспредельно высокое небо. «Я не знаю, как все это будет», — сказал он однажды, — «но это сбудется. Сад будет». Анна Григорьевна не отходила от него, держа его руку в своей. Пульс бился все медленней, и слезы из глаз ее текли все обильнее, но она уже не замечала их. В восемь часов тридцать восемь минут он был уже за чертой неведомого. Его похоронили на Тихвинском кладбище Александра Невской лавры. Рядом с могилами Карамзина и Жуковского оказалось свободное место. На памятнике над ним высечено «Истинно, истинно глаголю вам, аще пшеничное зерно, п а д ш и в землю, не умрет», то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Похороны вылились едва ли не во всенародное шествие. Особенно много было молодежи. Какая-то старушка спросила, крестясь, «Не как генерала хоронят?» «Не генерала, а писателя, учителя». «Тот я вижу столько молодежи-то, значит, большой и хороший был учитель, царство ему небесное». Основные даты жизни и творчества Федора Михайловича Достоевского 1821, 30 октября, 11 ноября нового стиля, рождение Федора Михайловича Достоевского 1831, покупка Михаилом Андреевичем Достоевским, отцом писателя, сельца Дарового и деревеньки Чермашни, Тульской губернии 1831 август. Эпизод с мужиком м а р е е м 1833. Обучение в полупансионе Драшусова-Сушара. 1834. Осень. Поступление в частный пансион Чермака. 1837-29 января. Смерть Пушкина, глубоко потрясшая Федора Михайловича Достоевского. 1837. 27 февраля. Смерть матери Фёдора Михайловича Достоевского Марии Фёдоровны Достоевской. 1837. Май. Переезд братьев Михаила Михайловича и Фёдора Михайловича Достоевских в Петербург для поступления в инженерное училище. 1838. 16 января. Федор Михайлович Достоевский поступает в инженерное училище. 1839 июнь. Смерть отца писателя Михаила Андреевича Достоевского. 1843-12 августа. Федор Михайлович Достоевский оканчивает полный курс наук в верхнем офицерском классе и зачисляется на службу в инженерный корпус при Санкт-Петербургской инженерной команде. 1844 февраль. Федор Михайлович Достоевский отказывается от своих наследственных прав на владение землей и крестьянами. 1844-19 октября. Увольнение от военной службы. 1845 м а й Чтение рукописи бедных людей Григоровичу. 1845 м а й Знакомство с Виссарионом Григорьевичем Белинским. 1845-15 ноября. Первое посещение Достоевским Панаевых. Увлечение а в д о т е и Яковлевной Панаевой. 1846-15 января. Выход петербургского сборника с бедными людьми Достоевского. 1846-28 января. Окончание работы над двойником. 1846. Весна. Первая встреча с Петрашевским. 1847. Зима-весна. Размолвка с Белинским. Достоевский начинает посещать кружок Петрашевского. 1848. 26 мая. Смерть Виссариона Григорьевича Белинского. 1849. 23 апреля. Арест Достоевского по делу Петрашевского. 1849, 22 декабря. Драма на Семеновском плацу. 1850, январь. Свидание с Просковьей Егоровной а н и н к о в о й и Натальей Дмитриевной Фанвизиной в Тобольском пересылочном пункте. 1850, 23 января. Прибытие в Омский острог. 1 8 5 0 2 4 апреля. Пьяный разгул в казарме. Встреча с м и р е ц к и м Воспоминания о Марее. 1 8 5 4 февраль. Выход из каторги. 1 8 5 4 2 марта. Зачисление рядовым. В Сибирске и 7-й линейный батальон, расположенный в Семипалатинске. 1854. Весна. Знакомство с семьей Исаевых. 1854. 21 ноября. Знакомство с Александром Егоровичем Врангелем. 1855. Май. Перевод Александра Ивановича Исаева в Кузнецк. Разлука с Марией Дмитриевной Исаевой. 1855. Лето. Встреча с Чалканом Валихановым. 1855, 20 ноября. Производство Достоевского в унтер-офицеры. 1857, 6 февраля. Венчание Достоевского с Марией Дмитриевной Исаевой в Кузнецке. 1859 февраль. Извещение о разрешении выхода в отставку и запрещении жительства в Санкт-Петербургской и Московской губерниях. 1859 август. Приезд в Тверь. 1859 декабрь. Переезд Достоевского в Петербург. 1860, 8 июля. Разрешение Михаилу Михайловичу Достоевскому издавать журнал «Время». 1860, 1 сентября. В газете «Русский мир» начали печататься записки из «Мёртвого дома». 1861 январь – выход первой книжки «Времени» с первыми главами униженных и оскорблённых. 1862 м а й Петербургские пожары, появление прокламации «Молодая Россия», б е с е д а Достоевского с Чернышевским. 1862, 7 июня. Впервые выезжает за границу. Встреча с Герценом в Лондоне. 1863, 2 февраля. В журнале «Время» публикуются зимние заметки о летних впечатлениях. 1863, 24 мая. Запрещение журнала «Время». 1863, август. Приезд Достоевского в Париж. Встреча с Аполлинарией Сусловой. 1864, 24 января. Дозволение Михаилу Михайловичу Достоевскому издавать журнал «Эпоха». 1864, 15 апреля. Смерть Марии Дмитриевны Достоевской. 1864, 10 июля. Смерть Михаила Михайловича Достоевского. 1864-25 сентября. Смерть Аполлона Александровича Григорьева. 1866-4 октября. Первая встреча с Анной Григорьевной Сниткиной. 1866-8 ноября. Достоевский делает предложение Анне Григорьевне Сниткиной. 1866-й декабрь. Окончание работы ы в над преступлением и наказанием. 1867, 15 февраля. Венчание Достоевского с Анной Григорьевной Сниткиной. 1867, 14 апреля. Отъезд Федора Михайловича и Анны Григорьевны Достоевских за границу. 1868, 22 марта. Рождение дочери Софьи. 1868, 12 мая. Смерть Софьи. 1868, декабрь. Окончание работы над романом «Идиот». 1869, 14 сентября. Рождение дочери Любови. 1869, декабрь. Запись плана «Житие великого грешника». 1871, 8 июля. Возвращение Достоевских из-за границы в Петербург. 1871, 16 июля. Рождение сына Федора. 1872, апрель-май. Достоевский позирует художнику Перову для портрета. 1872, 15 декабря. Достоевский принимает на себя обязанности редактора гражданина. 1873 декабрь. Окончание работы над романом «Бесы». 1874 январь. Решение оставить гражданин. 1875. 10 августа. Рождение сына Алексея. 1875 декабрь. Окончание работы над романом подросток 1877, 30 декабря Речь у могилы Николая Алексеевича Некрасова 1878, 16 мая Смерть сына Алексея 1878, июнь Поездка в Оптину пустынь 1880, 6 июня Открытие памятника Пушкину в Москве. 1880, 8 июня. Речь Достоевского о Пушкине на заседании Общества любителей российской словесности. 1880, 8 ноября. Окончание работы над братьями Карамазовыми. 1881, 28 января, 8 часов 38 минут вечера. Кончина Федора Михайловича Достоевского 1881, 1 февраля Похороны Достоевского на Тихвинском кладбище Александра Невской Лавры Конец книги Содержание Часть 1 Судьба человека Начало первой дорожки, первой кассеты Часть 2 Житие великого грешника Середина третьей дорожки, второй кассеты. Часть третья. Жизнь и смерть пророка. Конец третьей дорожки, пятой кассеты. Основные даты жизни и творчества Федора Михайловича Достоевского. Начало четвертой дорожки, седьмой кассеты. Запись произведена в специальной библиотеке Кузбасса для незрячих и слабовидящих. Октябрь 2020 года. Диктор Елизавета Крупина